Глава десятая. Пятая попытка. Все понятно», — кивнул ректор Альберт Форест, когда я вкратце рассказала ему о ситуации с наследством. Я и сам недавно столкнулся с женским коварством при разделе имущества. Он повздыхал, покачал головой. «Значит, это возможно?» — спросила я, затаив дыхание. «Принимаем тебя на боевку, Делаем сертификат». а потом переводим на другой факультет. Обрисовал он план действий. Уже выбрала на какой? На бытовом полно мест. «Я бы хотела на дипломатию», — призналась я, — специализация связи с нечеловеческими формами жизни. Когда я приняла решение, то на душе стало легко и радостно. «Значит, это мое. Ректор хмыкнул, потер подбородок. «Туда не получится», — заявил он, — Для приема нужен подтвержденный контакт, с, собственно, не человеком. Моя собака фамильяр, ответила я. Просто высший класс, речь, разум, собственное мнение. Ну, фамильяр это хорошо, конечно. Но твой пес в некотором роде отражение тебя. Разумеется, у вас есть контакт. Еще я дружу с вампиром, вспомнила я, благонадежным. Мы с ректором помолчали, не сводя друг с друга глаз. Фамильяр подойдет. «Решил он, а зачет по боёвке ты сдала?» Еще одна просьба», — вздохнула я. «Можно я сдам его прямо сейчас при вас?» Ректор усмехнулся и, склонившись к переговорному артефакту, произнес: «Хелена, пригласи ко мне мастера Грова, будь добра». «Какой-то конфликт?» «Это уже мне». «Не то чтобы...» «Портить карьеру мастеру Грову я не собиралась. Просто хочу закрыть этот вопрос поскорее». Чес явился в кабинет через пару минут, и в груди сладко ёкнуло. Какой же он все таки Широкий разворот плеч, обтянутый пиджаком, прическа, волосок к волоску. Голубые глаза смотрят сердито, ожидая подвоха. Это утро для мастера Грова начнется куда спокойнее предыдущих. Ни горячего кофе на грудь, ни пылкого секса с доставкой на дом. «Присаживайся», — махнул рукой ректор. «Мне нужны списки студентов боёвки». Так что я решил поторопить тебя зачетом. Вряд ли у Кэсси было время подготовиться. Начал он. Вот чего-чего, а времени у меня было завались. Так что вскоре я уже перечисляла признаки присутствия бесплотной нежити, а после не сбилась и на различиях мавок и заманух. Плетение Кулькаса. Перебил меня мастер гров. Чес, это заклинание для старших курсов, засомневался ректор, но я его знаю! Сладко улыбнулась я. «Показывать, конечно, не буду. Не хочу, чтобы вы, мастер Гроуф, облысели. Но схематично оно выглядит так». Я набросала плетение на листочки бумаги, и ректор, подцепив его пальцем, взглянул. «Блестяще». «Задача», — рыкнул мастер гров «Допустим, ты оказалась на лугу. Вдруг прямо перед тобой появляется хмырь. Слева тащится зомбяк. Справа летит упырица. Твои действия. Минута пошла». И еще часики достал из внутреннего кармана. «Чез, хватит валить девчонку. На тройку она всякую уже рассказала». Отмахнулся от него ректор. «Сперва я, разумеется, обезврежу упыря», — ответила я, «хоть тем же плетением кулькаса, которое вы так доступно объяснили. До да тебя даже не было на том уроке». Взорвался он. «Я занималась дополнительно», — рявкнула я. «Альберт». Гроуф, осознав, что проиграл, повернулся к ректору. «Ее нельзя пускать на боевку». «Не волнуйся», — успокоил его Альберт Форест, — «Кейси не будет у тебя обучаться. Мы переведем ее на дипломатию, когда получим сертификат». гров помолчал, а после размашисто расписался в ведомости, которую подсунул ему ректор, и ушел. «А мне хотелось петь от радости. Я получила зачет. Наконец-то! Это надо отпраздновать». «Зайди дня через три», — сказал ректор, — «уладим остальные формальности». «Спасибо вам». От души поблагодарила я «Большое спасибо». «Про вампира ни слова», — приказал он, и я повернула углуб воображаемый ключ. А мастер Гроуф ждал меня в приемной. «Зачем тебе все эти переводы?» — требовательно спросил он, и голубые глаза глянули на меня так пронзительно, что предательское сердце вновь застучало быстрее. «Для сертификата зрелости», — ответила я. «У тебя какие-то проблемы?» «Это личное». обронила я. «Если это все...» «Чез, подожди!» — спохватилась Хелена, секретарь ректора, и помахала конвертом. «Тебе письмо. Правда, ни обратного адреса, ни почтового штампа может выбросить от греха. Вдруг там проклятие?» «Я тебе выброшу!» В письме информация, за которую Гроф душу продаст. Я сама подбросила этот конверт в стопку прочей корреспонденции, когда шла к ректору. Чес взял письмо, поднес к лицу и незаметно понюхал. Магии там нет, зато есть хитрое решение его вервольской проблемы. Что ж, до свидания, мастер Гроф, сказала я, когда мы вышли из приемной. До свидания, кайсерок, ответил он. Мне казалось, Чес смотрел вслед, но я не обернулась. Больше навязываться не стану. Хватит, с меня этих его уходи да держись подальше. Но если он сам захочет быть со мной. Шерил поймала меня в холле, взяла под локоть, и я едва сдержалась, чтобы не встряхнуть рукой и не сбросить заклятую подругу, как пиявку. Нельзя спугнуть ни ее, ни Кайла. Эти двое должны поплатиться. «Волнуешься?» — заговорщицким тоном спросила она. «Очень», — соврала я. «Все же девственности лишаешься только раз». «Вы с Кайлом идеальная пара», — прощебетала Шерил, поправляя прядь, выбившуюся из моей прически. Я лишь выдавила в ответ улыбку. «Удачи, Кэсси!» – пожелала Шерри. «Все пройдет отлично!» В этом я не сомневалась. Ведь теперь я знаю, что делать. Кэсси Рок, его несбывшаяся мечта, уходила прочь и Чес с глухой тоской смотрел ей вслед, не в силах оторвать взгляд. Кэсси уделала его зачетом, как мальца, уложила на обе лопатки, и он вынужден был поставить подпись в ведомости. Узнать бы, что там за проблемы, за которых ей понадобился сертификат. Но Кэсси сказала, как отрезала, личное, а он, Честер Гроув, не входил в круг ее близких людей. Кэсси скрылась за дверями Академии, и Чест, вздохнув, скрыл конверт. Магии от него не несло, а аромат Кэсси, сладкий и свежий, как лук по весне, забивал все прочие запахи. Вряд ли она стала бы ему писать. «Что бы там было? Мастер Гроув, я знаю, что вы хотели завалить меня на зачете, Мастер Гроув, я в курсе, что вы по уши в меня влюблены. Мастер Гроув, хватит глазеть на меня, ты не имеешь на это права, несчастный Вервольф». Вытряхнув из конверта сложенный пополам листик, чес развернул его, Пробежался глазами по строчкам, потом снова и еще... «Решение вашей проблемы находится в подвале хранилища артефактов. Воспользуйтесь барабаном Николаса Дудки, и вам не надо будет бояться полнолуния. Удачи, мастер Гров. доброжелатель!» Почерк был ровным и красивым, хоть кое-где выскакивали игривые завитушки. Кем бы ни был этот доброжелатель, он знал его тайну. Может, это всего лишь способ заманить его в подвал? Впрочем, он, конечно, придет. Во-первых, чего ему бояться? Во-вторых, надо выяснить, кто его туда зазывает. В-третьих, Чес додумал это уже на ходу, засовывая конверт в карман пиджака. В-третьих, если есть хоть малейшая надежда избавиться от проклятия, то он и в барабан залезет, и в трубу, и в губную гармошку. Выскочив из академии, Чес перешел на бег и вскоре, разметав стражей Некроса, уже входил в хранилище артефактов. Тут всегда было сумрачно и тихо. Студентов сюда не пускали, только иногда водили на экскурсии, строго следя, чтобы никто не протянул шаловливой ручки к опасным экспонатам. Шаги гулко отдавались в тишине, а тень взметнулась на стене, когда Чес взял факел. Плетение слежки никого не нашло, значит, в хранилище он один, не считая стражей. Спустившись по лестнице, Чес остановился перед дверью, на которой кто-то нарисовал мелом аккуратный крестик. А вот это уже интереснее. Живой засады нет, но присутствие нечисти ощущается холодом по затылку. Чес открыл дверь, взмахнул факелом, разгоняя тени, и его взгляд тут же приковал к себе большой барабан. Он лежал на полу перед старым колодцем, пухлый, как пивной бочонок, перевитый ремнями, которые сплетались в магические знаки и руны. Чес закрепил факел на стене, подошел ближе, постучал по барабану костяшками пальцев, звук получился неожиданно гулким, и он рефлекторно отдернул руку. Повернув барабан на бок, прочитал на донышке сопроводительную информацию, которая была на каждом экспонате. Односторонний портал в Белогурию, родину Николаса Дудки, запускается с помощью сердца. Поставив барабан, Чес разочарованно хмыкнул и обвел взглядом подвал. Столы, заваленные бумагами, которые никто не удосужился разобрать, шкафы, заставленные музыкальными инструментами. И это все? спросил он. В этом вся шутка. Отправить меня в Белагурию. Это, по-вашему, смешно. «Это не смешно, а печально». Призрачная фигура женщины проявилась из мрака, постепенно приобретая черты. Большие глаза, длинный нос, платье какое-то древнее, каких уже и не носят. «Мелани», — представилась она и опустила уже руку. «Непонятно, как отреагируют артефакты, если ты заденешь их заклинанием». «Честер Гроув», — сказал он, — «Мы знакомы», — буркнула она недовольно. «Сильно сомневаюсь», — заметил он, — «я бы запомнил». Мелани закатила глаза, поправляя складки на юбке. «Честер Гроуф, преподаватель боевки, Вервольф и придурок», — перечислила она. «Я бы вообще не стала с тобой разговаривать, но очевидно, что сам ты с барабаном не разберешься. «Да я и не собираюсь», — выпалил он, — На мне в Белогурью? Этот та еще глушь. Николас Дудка работал со звуковыми волнами, поучительно произнесла Мелани. Этот артефакт улавливает индивидуальную волну человека и восстанавливает его заново, без болезней, в шее и увечий, в указанной точке. Начинаешь понимать? Чес облизнул губы и обошел барабан, снова постучал по нему, уже смелее. «То есть я перенесусь в Белогурию, но как бы исходный я», — уточнил он. «Да», — подтвердила Мелани, — «ты останешься таким же непроходимым болваном». «Как им воспользоваться?» — быстро спросил Чес, — там написано «сердце». «Мне надо вырвать сердце и положить в барабан». «Откуда только у тебя это маниакальное желание убиться?» — вздохнула она, — то об МакТрау, то сам... «Нет, твое сердце тут никому не надо. Только пол мне кровью заляпаешь. Надо повысить сердечный ритм до максимального значения, а после положить на артефакт ладони, вот и все». Она уселась удобнее, закинула ногу за ногу, покачала носком старомодной туфельки. «Почему ты мне помогаешь?» — спросил Чес. «Вот вообще не тебе», — фыркнула она. «Просто хочу доказать одной милой». и наивной девушке, что твое проклятие ни при чем, и ты сам по себе дурак. Давай, разгоняй сердце. Мне твое общество никакого удовольствия не доставляет». Чес снял пиджак, повесил на спинку стула, туда же отправился и жилет. Сперва сделал несколько кругов по подвалу для разминки, затем попрыгал на месте, помахав руками. «Активнее!» — подбодрила его Мелани, — Упал, отжался прыжок, упал, отжался прыжок. Тренированное тело легко переносило нагрузки, и сердце билось ровно, как стрелки часов. «А ты что, тот самый мытарь?» — спросил Чес, подпрыгивая и вновь упав на пол для отжимания. «Охраняешь колесо времени?» — я слышал, но думал байки. не пожала плечами. «Ты плохо стараешься», — сказала она. Рубашка слегка взмокла от пота, но сердце билось ровно, как стрелки часов. «Можешь перенести меня в прошлое?» — спросил Чес в тот момент, когда я не был Вервольфом. «И не могу, и не хочу», — ответила она. «Повыше прыгай. У тебя сердце, как метроном». Чес снял рубашку, и мыло не поморщилась. «Так, хватит с меня», — приказала она, слетев с края колодца. «Попробуем по-другому, пока ты снова тут не разделся». «Снова?» а колодец вдруг вспыхнул золотом, и из небытия проявились мелкие шерстинки, тонкая вязь рун, стрелки. «Я не стану запускать ради тебя колесо», — вновь повторила Мелани. «Просто покажу кое-что. Быть может, хотя бы это заставит твое сердце биться быстрее. Ты увидишь не все события, которые происходили с Кейси». «Кейси?» — быстро повторил Чес, «Кейси Рок!» «А только те, в которых присутствовал сам». «Так, я не понял», — нахмурился он, — «причем тут Кассандра?» По центру колеса вырос небольшой рычаг как раз под ладонь, и Чес обхватил его пальцами. «Не очень-то это правильно», — бубнила рядом Мелани, — «но с другой стороны, потом ты опять сделаешь что-нибудь не так. Она прибежит крутить колесо снова, и ты все забудешь, так что это лишь временная мера». А Чес будто провалился в другую реальность. Вот Кэсси приходит к нему в кабинет и рассказывает странное про скорую смерть. Вот они вместе в кафе, и Кэсси смеется, и сердце тает от ее улыбки. А вот то же самое место, но Чесс зажимает себе рот ладонью, чувствуя кисловатый вкус лжицы, а с губ так рвутся признания, что страшнее Кэсси девушки нет. Вот он валит ее на зачете почти теми же вопросами, которые задавал сегодня, а она разбивает ему нос. Отличный удар, Кейсерок. А тут он лежит на земле мертвый, и по его ботинку ползет жучок. Болтливая собака, которая чего-то его не взлюбила. Доктор Шменги, вампир, надо же. Братья Джага решили побить его за клубом, а Кейси... Она его поцеловала сама. А потом еще раз и снова... Да сколько же было у них поцелуев! И он это все забыл? Кофе на грудь, ах, как жжется! А вот он бежит со всех ног сюда, в хранилище, к колесу, и Кэсси Рок умирает у него на руках, а он умоляет ее держаться, только не это, только не она. Злобный дух Дугласа Мактрау остался где-то позади, а Кэсси снова жива и стоит на пороге его дома, а потом происходит такое, что сердце бьется, едва не проламывая грудную клетку, и мало не кричит, чтобы он скорее запускал барабан. Ладони легли на шершавую тугую поверхность, артефакт загудел, повторяя ритм его сердца, и Чес провалился куда-то в сияющую бездну, улыбаясь во весь рот как блаженный. То коротенькое «то же», которое прозвучало на его кухне за завтраком, было вовсе не про шоколад. Кейси Рок его любит. А Чес уже выбирался из болотистого пруда, цепляясь за корни кустов и обламывая ногти оскалистый пятачок земли. Вытолкнув тело на твердую поверхность, выдохнул, перевернулся на спину, глядя на чужие звезды, рассыпавшиеся над головой, и на круглую луну, а потом поднялся и стал танцевать, высоко вскидывая колени, воздевая руки к небу и смеясь от восторга, Потому что что-то темное и злое, что сидело в нем, исчезло совсем. Он свободен, пусть где-то и в дебрях Белогорья абсолютно голый, но теперь перед ним целая жизнь, которую Чес сможет прожить так и стой, о которой мечтал.